Часть 2. Учитель иногда проделывал такое во время своих лекций. Окружая себя ореолом, присущим сведущему и хорошо подготовленному человеку, он то и дело выдавал из ниоткуда какие-то безумные выводы, вызывая тем самым у своих учеников полное недоумение. Как правило, Флат реагировал на это тем, что возбуждался сверхмеры, Свен изо всех сил старался сдержать его в узде, и в итоге все оборачивалось хаосом и трагедией. Однако в этот раз все было иначе. Брыжа слюной и самопровозглашенный шпион Миг Гродзили возмутился первым: Погодите-ка, что это значит? Ровно то, что я сказал. Эта девушка золотая принцесса, ради которой зале мое острове лету светскую встречу. Все собравшиеся в вестибюле явно хотели спросить: вы с ума сошли? Однако никто не издал ни звука. В конце концов, слова моего учителя выходили далеко за грань безумия. Разумеется, она была горничной, которая всегда находилась рядом с золотой принцессой. Но какой такой поток мыслей мог привести его к выводу, что она сама была золотой принцессой? «Хотите сказать, что это некое подобие того трюка с проекцией, который вы провернули?» Сказала Трамп за всех нас. «Но это ведь сработало только благодаря Серебряной принцессе. Потому что она была очень сильно на нее похожа, разве нет?» «Верно. Использовав уникальный катализатор, коим была Серебряная принцесса, и обеднив свои таланты, Райнас, Майо и Исла лишь смогли создать иллюзию на несколько секунд, Но это, тем не менее, была «Золотая принцесса». Обычную горничную, совершенно другого человека, никак нельзя было использовать, чтобы добиться такого же результата. И пускай ее появление на светской встрече не продлилось долго, «Золотая принцесса» явно была у всех на глазах гораздо дольше, чем несколько секунд. Мой учитель едва заметно кивнул. Метод, разумеется, другой. Скорее, я не понимал этого очень долго. В конце концов, для завершения «Золотой принцессы» время было слишком уж неподходящим. Флад «Да-да, я все зарисовал!» Флад поднял руку и помахал листком бумаги. Взглянув на изображение, Райна спадула на руку Тремао, рука рассеялась под воздействием заряженной магии дыхания и превратилась в легкий туман, который окутал окружающее пространство. Спустя несколько секунд туман замерцал, и в воздухе повисла увеличенная копия диаграммы, изображённой на листке. Это был гороскоп, карта небес, показывающая санкцию Луно, которые отказывались сходиться. Одна за другой появлялись орбиты планет, и основной рисунок менялся, реагируя на них. Карта не учитывала достоверность гелиоцентрической модели и не отображала орбиты планет с предельной точностью, потому что для магии важно было не научное понимание движения планет, а данные, зафиксированные наблюдениями за этими движениями. «Учитывая калибр тех, кто здесь собрался, я уверен, что вам всем уже известно текущее состояние созвездей», — начал мой учитель. «Магия Зельма, возведение башен Солнца и Луны, Все это было смоделировано с невероятной точностью по образу заклинания, выстроенного на основе Солнца и Луны. Но если для завершения Золотой Принцессы был использован талисман, за который боролись и Зельма и Галиаста, то это никак не вяжется со временем. Из Эльма заполучили талисман примерно месяц назад. Однако Солнце и Луна не находились в благоприятном выравнивании несколько месяцев. Сказав это, он указал на Солнце и Луну на парящем в воздухе изображении. На первой диаграмме два небесных тела находились в одном и том же месте, в то время как на второе они располагались противоположно друг другу. Лучшим из возможных вариантов было бы затмение в полдень, соединение Солнца и Луны, находящихся в одном месте. Вторым наилучшим вариантом было бы расположение Солнца и Луны в оппозиции друг другу, в то время как Сатурн, отвечающий за искусство и созидание, находился бы по отношению к линии между ними под углом в 120 градусов. Но за последний месяц ничего из этого не произошло. В. Вы... Лицо Лорда Байрона, уже давно сдерживавшего гнев, начало приобретать болезненный мрачный вид. Прямо сейчас объяснения моего учителя были сродни вежливому и доскональному разбору магии Зельма. Однако если бы Лорд Байрона прометчиво начал возражать, то тем самым лишь признался бы в истинности слов моего учителя и тем самым лично поспособствовал бы в собственной магии. Куда там от с его жестокостью? Одни лишь слова моего учителя были для него достаточной пыткой. Но если бы место Санса в формуле заняло что-нибудь другое, то тогда никаких проблем бы не возникло. А, и что же могло занять это место?» произнес полностью поглощенный интригой от подавшись вперед. На что мой учитель с предельной вежливостью ответил. «При осуществлении магии порой возможно заменить Санса, поставив на его место одну из других планет. Венера, наверное, наиболее распространенный выбор. В конце концов, это самая яркая звезда в небе. По этой причине Венеру боялись... На Дальнем Востоке ее считали божеством несчастья. В Библии ее даже связывали с падшим ангелом Люцифером. Утренняя звезда, вечерняя звезда. И даже само название Венера корнями уходит к месопотамской богине Иштор. Как звезда, повелевающая концепцией красоты, она бы в данном случае послужила идеальной заменой, не так ли? «Лорд Эльмилой II. мягко обратилась к нему из-под своего али Серебряная Принцесса. «Я не понимаю, какое отношение ко всему этому имеет талисман», «Но если это, как вы утверждаете, золотая принцесса, то чем тогда является труп моей сестры, которую видели мы все? Полагаю, останки до сих пор находятся в ее комнате». На комнату была наложена магия, чтобы сохранить тело погибшей и само место преступления, но по сути золотая принцесса так и осталась лежать там. Ответ моего учителя был спокойным и собранным. «Разумеется, те останки принадлежат настоящей золотой принцессе. Однако на светской встрече перед всеми предстала вовсе не она. Даже я задочно наклонила голову вбок. Чем больше он говорил, тем меньше я понимала. Он не раскрывал нам все картины, лишь скармливал подсказки одну с другой. Пока что я была не в состоянии сложить их во что-нибудь вразумительное. Но не все, разумеется, были столь же некомпетентны, как я. А «Вот оно что! Понятно!» Внимательно слушавшая его, и улыбнулась и поднесла к губам вновь наполненный бокал виски. Она занимала такое же положение, как и мой учитель. Точнее говоря, она была настоящим лордом в отличие от него». Ее лицо прояснилось, когда она поняла, что мой учитель пытался сказать. Это была просто наспех сделанная замена, верно? Но не могу сказать, что на их месте я бы поступила как-нибудь иначе. Читайте мои мысли. Вежливо кивнув ответил ее учитель. Настоящая золотая принцесса умерла задолго до светской встречи. Это вскрылось уже после демонстрации, когда мои ученицы случайно обнаружили ее сохраненные останки. Что вы такое несете? Закричал Лорд Байрон, но ответ моего учителя был холоднее льда. «Скрывать это уже нет смысла, не так ли, Лорд Байрон? Ваши шансы сохранить это в секрете испарились, когда вмешались Голиаста. Даже без судебно медицинского анализа любой, кто хорошо в этом разбирается, по крайней мере скажет, что время смерти явно не совпадает». «Вы ни за что не сможете это доказать!» Продолжил отчаянно упираться Лорд Байрон, не зная, что еще сказать. «Поэтому я попрошу вас воздержаться от посягательств на нашу честь своими дикими домослами!» «Тогда, может, спросим у свидетеля?» Сказав это, учитель развернулся. Он указал на конкретного человека, Магиссу, на возвышавшуюся над всеми остальными, женщину с алыми волосами, державшую в руке сигарету. «Кого? Меня? С чего вдруг?» Словно взволнованная тем, что указали на нее, только сделала шаг вперед. Мой учитель мягко коснулся тела у его ног. «Я хочу попросить вас взглянуть на нее. Хм, значит, вы утверждаете, что это и есть золотая принцесса, которую мы видели на светской встрече?» — спросила Тока, словно желая услышать подтверждение. «Да», — кивнул учитель. «Золотой принцессой, которую представили на встрече, была эта девушка. Горничная Калина, которую вы подвергли пластической хирургии. Не так ли, Аузаки Китока? В вестибюле повисло молчание. Возможно, все оценивали смысл этих слов. Пластическая хирургия. Если бы мне сказали, что с целью добиться совершенной красоты золотую и серебряную принцесс поколениями подвергали множество процедур, различными техниками изменяя тело и разум, то я бы поняла это без всяких проблем. Но слова ⁇ Пластическая хирургия ⁇ стоило их упомянуть, оказали на всех неописуемый эффект. Но надо же! ⁇ рассмеялась Тока, явно наслаждаясь собой. Думаете, я превратила ее в золотую принцессу с помощью пластической хирургии? «Я польщина на ног, к сожалению, не припомню, чтобы делала это. Да уж, память меня подводит. Может, стоит провериться? Вдруг у меня болезнь Альцгеймера?» Сказала она, постукивая пальцем по виску. Мой учитель сделал шаг назад, освобождая место перед телом Калины. «В любом случае, взгляните. Прошу вас». «Ладно, как скажете». Встав перед телом на колени, только начала осмотр, внимательно изучая линии щёка кожи за ушами. «Хм...» Да, я вижу следы пусть и минимального, но все же хирургического вмешательства. Если бы операцию проводили с помощью магии, то остались бы лишь косвенные признаки. Впрочем, это зависит от методов. В конце концов, если при этом также применялась лечебная магия, то даже в иголке с ниткой не было бы нужды. В любом случае, тогда не осталось бы следов, которые можно было бы заметить в повседневной жизни. В отличие от моего учителя, ей не нужны были инструменты. Создавая впечатление мастера, способного различить невооруженным глазом трещину толщиной с микрон на поверхности зеркала, она продолжила скользить пальцем по различным частям тела Калина. Спустя какое-то время Тока произнесла. «О, похоже, я ошиблась. Это определенно моя работа». Услышав это, все вновь принялись шептаться. «Но как я могла забыть нечто настолько важное?» Спросила Тока, выражение лица которой мрачнело на глазах. «Вы ничего не забыли, не так ли?» — заявил мой учитель. — Вы попросту не запомнили. «Да — Да. Только нахмурилась. Не потому, что слова моего учителя показались ей бессмыслицей. Напротив, она все поняла. Учитель повернулся к другому человеку. «Майо — Майо. Обратился он к фармацевту. — Да. При первой встрече с Райнос вы использовали какое-то лекарство, чтобы изобразить опьянение, верно? — Да, незадолго до представления принцесс. Два мага из разных фракций часовой башни принялись спорить и атмосфера начала накаляться. В усмерть пьяный Майя вклинился между ними, тем самым случайно прервав спор, грозивший перерасти в потасовку. На самом деле то опьянение было результатом лекарства, которое он принял. Употребив другое, протрезвляющее средство сразу же после этого, он мгновенно пришел в норму. «Да», — подтвердил Майя, и учитель тотчас же нанес новый удар. «В таком случае вы более чем способны создать лекарство, препятствующее сохранению памяти». Niet tak liever.